Наталья Владимирова. Мой новогодний шанс. Читает Нина Медникова. Глава 1 «Караул! Машка!» — бешено заорала трубка, привлекая ко мне неодобрительные взгляды прохожих, стоило принять неожиданный звонок подруге. Я замедлила ход и судорожно сжала мобильник замерзшими пальцами в предчувствии беды. Обычно сдержанная Катерина... Сейчас фонтанировала эмоциями. «Это что-то с чем-то. Я просто в шоке. Да что там? Поначалу я даже не поверила своим глазам». Взахлёб делилась она впечатлениями, даже не пытаясь сбавить тон голоса. «Что?» — только и прохрипела я в ожидании неприятной новости. Что-то мне подсказывало, что я её уже знаю. «Ты, главное, не расстраивайся, ладно? Не раскисай. В жизни всякое бывает. Несмертельно». Постараюсь. Ты держись. Хорошо? Будь бодрячком. У всякого случая есть две стороны медали. Что не делается, все к лучшему. Ага. Ты сейчас, собственно, где? Надеюсь, не одна? Вроде с родителями собиралась Новый год отмечать. Я иду с работы, пришлось задержаться. Да, с родителями. Ты говорить собираешься или? Иван женился, выпалила подруга и затихло. «А?» — потеряно откликнулась я. «Ну, подумаешь, женился. Свет клином ведь не сошелся, правда? Найдешь себе другого, получше», — зачастила Екатерина в попытке смягчить дурную весть. «И вообще, был уже год как не вместе». «Женился?» — пролепетала я, вклинившись в трескотню подруги. Лиска полчаса назад выложила фотки во все соцсети, что только нашла. «На башке фата». Их с Ванькой портрет из ЗАГСа, пальцы окольцованные. Фу, так шаблонно, рассказывала подруга. А я застыла посреди улицы, беспомощно хватая ртом морозный воздух с мелкими снежинками. Как же так? Мой Ванечка женился? Не может этого быть. А как же я? Мы семь лет встречались, но я так и не услышала от него заветного и долгожданного предложения. А Лиска с ним меньше года. Он не мог. «Ведь я люблю его с семнадцати лет». В памяти всплыл тот морозный солнечный день, когда мы с девчонками гуляли в парке и встретили парней чуть постарше нас. Человек десять, но я ни одного не заметила, кроме Вани. Смотрела только на него. Он здорово выделялся на фоне обычной дворовой компании высоким ростом, стильной одеждой и ярко-рыжими волосами с модной стрижкой. А еще безусловной уверенностью в себе с капелькой презрения к окружающему его миру. Но не внешние данные или манеры сделали решающий выстрел в мое сердце. Глаза, сочно-синего цвета, опушенные черными ресницами под изгибом соболиных бровей. Один его взгляд, и я пропала. Молодые люди завязали разговор с подругами, шутили, много смеялись, и лишь я одна молчала и просто смотрела на Ваню. «Гляди-ка, еще одна запала!» Пихнув локтем в бок Ваню, подтрунил один из парней. Синие глаза уставились на меня в упор, и я позорно сбежала. А потом целую зиму просидела дома, в то время как подруги гуляли с новой компашкой и завязывали отношения. Не смела появиться перед Ваней. Казалось, еще больше опозорюсь. Даже издали, завидев его, ощущала слабость в коленях и дрожь во всем теле. Разве можно показаться ему на глаза, будучи подобной трусихой и не имея ни грамма самообладания? Эх, вот и я о том же. Он пришёл ко мне сам, в один из февральских вечеров. Встретил у подъезда, когда я возвращалась из универа. Чуть не столкнувшись с ним на ступенях, я подняла голову и... Не знаю, как не упала в обморок в тот же миг. «Ваня?» — растерянно спросила я, выдыхая облачко пара в морозный воздух. «А ты кого ждала?» Вопросом на вопрос отозвался он с усмешкой прищуриваясь. Глаза цвета океана и припорошенная снежинками волна рыжих волос, спадающих на одну половину лица. Я с трудом сглотнула. «Никого», — запинаясь пробормотала, не в силах отвести от него взгляды, словно под гипнозом. «А ты как здесь? А я к тебе? Ко мне? Ну да, к кому же еще? Да кому угодно». «Но ко мне?» «Зачем?» Глупо поинтересовалась я, завороженно рассматривая яркий румянец на светлой коже, нежно обрисал их полных губ, подбородок с очаровательной ямочкой, кадык, выглядывающий из-за широкого белого шарфа крупной вязки. «Хочу отвлечь тебя от учебы. Девчонки говорят, что ты в ней бессовестно погрязла, поэтому и не ходишь с нами гулять». Я язык предательски запинался. «Пойдёшь?» «Куда?» «На свидание со мной». Если до этого я заикалась и бессвязно блеяла, то теперь и вовсе потеряла дар речи. Понимала, что вот-вот лишусь единственного своего шанса, о котором могла только мечтать, но не могла вымолвить ни слова. «Как же так? Сейчас он скажет, что ты типа не хочешь, как хочешь, развернётся и уйдёт». Сделав над собой усилие, я мелко закивала. Хотя бы так дать ему понять, что всеми руками и ногами за. Ваня широко улыбнулся. Кажется, он даже не сомневался в моем согласии. Ну еще бы. Наверное, у меня на лице было написано, что втрескалось в него с первого взгляда и уже жизни своей без него не представляла Отлично. Тогда я зайду за тобой завтра, часиком к 5 Я снова закивала, не смея поверить в свое счастье. К черту лекции пятой пары. Завтра совсем не пойду в универ. «Нужно как следует подготовиться к свиданию. Тогда до завтра». Ваня подмигнул мне и зашагал прочь от подъезда. Снег громко заскрепел под его крупными ботинками, сопровождая каждый шаг. А я, глупо улыбаясь, стояла и смотрела ему вслед. Изящная фигура в натуральной дубленке удалялась и с каждой секундой напряжение, сковывающее меня, постепенно отпускало, а радость наполняла сердце. С этого вечера началась моя личная сказка. Прекрасный принц обратил внимание на Золушку. Как оказалось, Ваня жил в соседнем дворе и виделись мы отныне почти каждый день. Либо ходили на свидания, либо встречались общей компании, состоящей из моих девчонок и знакомых ему парней. Праздники тоже отмечали вместе. У нашей компашки даже появилась своя традиция. Встречать Новый год на турбазе, арендуя всю территорию, благодаря родству Вероники, моей одноклассницы с хозяином. Лыжи, коньки, санки, живая елка, наряженная прямо посреди леса, шашлыки и баня. Все, что только может пожелать душа к зимнему празднику. Семь лет я летала на крыльях любви. Счастье оборвалось год назад, хотя портить наши отношения своими гадкими подозрениями, я начала гораздо раньше. Ваня все чаще задерживался на работе, не уделял мне столько внимания, как прежде. Даже на сообщения иной раз не отвечал, отговариваясь высокой нагрузкой и усталостью, что не могло не задевать меня. «Какая может быть усталость в любви?» — недоумевала я. 31 декабря... Наша уже порядком разросшаяся до полусотни человек компания, как обычно, собралась на турбазе. Девчонки сновали из домика в домик, даже не утруждаясь накидывать на себя верхнюю одежду. Делились сплетнями, косметикой и всевозможными приспособлениями для наведения красоты перед праздничной ночью. Парни собирались небольшими компашками по интересам, чтобы сыграть в нарды, вдоволь побегать на лыжах по лесу, сходить в баньку перед Новым годом да просто обменяться рукопожатиями и последними новостями. «Я приехала на рейсовом автобусе не самое первое, с утра посвятив свое время прихорашиванию и готовке салата. Очень хотелось поразить Ванечку кулинарным талантом. А в этом году народу прибавилось», оценила я заполненную автомобилями парковку перед лесом, шагая к узорным воротам. «Ага, нас становится все больше и больше» хмыкнул смутно знакомый молодой человек, догнав меня. «М?» Я скосила глаза на высокого мускулистого парня с непослушными тёмно-каштановыми кудрями. Раньше мы с ним не общались, хоть и гуляли в общей компании. Красивый, правда не такой яркий и утончённый, как Ванечка, но это не важно. Мой взгляд всегда был устремлён на Ивана, других я просто не замечала, поэтому плохо знала в лицо не только парней нашей компашки, но даже некоторых девчонок. Я сдержанно улыбнулась и кивнула. «Привет!» «Добрый день!» «Или уже вечер!» Он выразительно посмотрел на скрывающееся за горизонтом кроваво-алое солнце. «Давай помогу!» Не дожидаясь моего согласия, он забрал у меня тяжёлую сумку, закинул её за плечо и бодро зашагал к базе. Мне оставалось лишь припустить за ним, балансируя на скользкой дорожке и пытаясь подстроиться под крупный шаг. Как ни странно, парень заметил мои мучения. «Если хочешь, держись», — предложил он и протянул ко мне свободную руку. «Нет, спасибо», — смутилась я. «Принимать помощь я не умела, а Ваня, зная меня как никто, не настаивал. Мы отлично друг другу подходили, поэтому я хоть и отправила ему сообщение о своем приезде, но не ждала, что он встретит меня. О своих же перемещениях Ванечка и вовсе не имел привычки никому сообщать. Дойдя до первого домика, я догнала таки незнакомца и потянула на себя лямку своей сумки. «Спасибо, дальше я сама». Он молча кивнул и, отдав сумку, тут же исчез из моего поля зрения. Человек-невидимка. Хм, прям талант быть ненавязчивым и неприметным. «Ваня уже здесь?» Подбежала я с вопросом к парню, проходившему мимо. Тот тащил массивный мангал для вечерних шашлыков и с нескрываемым удовольствием затормозил, с облегчением ставя свою ношу в сугроб. «Кажется, я видел его рядом с баней». Парень указал в сторону склона, где особняком располагался массивный сруб в окружении высоченных елей и сосен. «Здорово!» — обрадовалась я. «Забросила сумку на ступени ближайшего домика. Позже заберу» и побежала к любимому. Соскучилась до жути. Мы с Ванечкой на тот момент уже почти неделю не виделись, и больше терпеть разлуку я была не в силах. Да баня не успела добежать. Обнимающаяся парочка за крайним домиком заставила меня застыть, не сводя глаз с родных плеч и спины. Морковного цвета волосы смешались с крашенной блондинистой мочалкой. Голова Ванечки низко склонилась над мелкой девчонкой, в коротком белом полушубке. Бешено стучащее от быстрого бега сердце пропустило удар. Дыхание перехватило. Думал ли я о чем-либо в тот момент? Не помню. Мир сузился до сплетенных в объятиях девушки и парня. Моего парня. Хотелось подбежать к ним, разделить, разорвать на кусочки мерзкую разлучницу, стереть даже малейшие воспоминания Ванечки о существовании бесстыжей девицы но ноги словно приморозило к натоптанной дорожке. Я стояла и смотрела, смотрела, смотрела, а потом начала орать. Из меня посыпались упрёки, обиды последних недель на недостаток внимания и уделённого мне времени, грязная брань на разлучницу и предателя, разбивших мне сердце. А оно действительно болело, ныло так, что я задыхалась. Сначала эти двое отпрянули друг от друга, оба выглядели ошарашенными. Потом девчонка пыталась что-то сказать, но где уж ей было вклиниться в мою обличительную речь. Да и Ванечка сделала знак, чтобы не встревала. Его лицо медленно принимало высокомерный и неприступный вид, подбрасывая угли в костер моего негодования. Вокруг нас начала собираться толпа, но меня несло, чего я только не наговорила этим двоим вылила уши от грязи подозрений, что скопились. «Между нами всё кончено», — наконец в сердцах бросила я. Но не увидела в глазах Вани ничего, кроме холодного безразличия. Понимая, что совершенно теряю над собой контроль, я развернулась и бросилась бежать, прочь, лишь бы не видеть равнодушие в глазах любимого, только бы не чувствовать тупую боль в груди. Как вернулась домой, я не помнила. Новогодние выходные пролетели словно в тумане, но самый страшный удар ждал меня с приходом Катерины. «Ну и празднички в этот раз выдались», — простонала подруга, не успев выйти из лифта и дойти до порога моей квартиры. «Сначала вы с Ваньком разругались, потом несчастный, как Ваня», — перебив ее спросила я, не желая слушать прочие сплетни. Специально ей всё это время не звонила, чтобы не изнывать от пустой болтовни Катерины, которую по телефону сложно перебить. Мне требовались лишь интересующие меня факты. «А, ты об этом?» — дошло до подруги, о чём следует рассказывать. Она по-свойски прошла в квартиру и принялась раздеваться. «О чём же ещё?» — возмутилась я, закрывая за ней входную дверь. «Ладно, ладно», — пробурчала она, сдирая из себя сапоги Ботфорты. Сейчас «Ну», — поторопила я её буквально за руку, затаскивая на кухню. «Баранки гну», — огрызнулась она и включила чайник. «Говори», — потребовала я сквозь зубы, закипая вместе с водой. «Если она срочно не начнёт говорить...» Подруга горестно вздохнула и покачала головой, мол, ай-яй-яй. «Если честно, не соображусь, чего начать. С главного». «Машка, эхо лоханулась ты!» Даже не знаю, как теперь будешь исправлять свою ошибку. Глаза Катерины наполнились неподдельным сочувствием. Присядь, пока не упала. Скандал, устроенный тобой, обернулся дурной ситуацией из индийского фильма. «Да хватит тянуть хвостатого за вылезанные бубенцы!» возопила я дурным голосом. «В общем, Ваня и Аня — родные брат с сестрой, разлученные в детстве. Издеваешься? Вот и я говорю. «Прикольно ведь?» «Совсем нет. Чего несёшь? Они ни капли не похожи». «Я тебе больше скажу. Они двойняшки». Я бросила на подругу выразительный взгляд, который та слёту поняла. «Да не шучу я. Серьёзно. Сама не поверила, когда этот...» «Ладно, фиг с ним. Я о чём?» «Ты сбежала. Эти двое стали оправдываться. Никто не поверил, все тебя жалели». А тут нарисовалась лиска и подтвердила, мол, все правда. Она училась с Иваном и Аней в одном классе целых два года, а в третий пошел только Ванек. Куда делась сестра, если кто и знал, то общественности не докладывал. Брат замкнулся в себе и долгое время ни с кем не общался. А потом уже все и забыли. «Так вот откуда у Ванечки некоторая отчужденность», — пробормотала я себе под нос. «И что дальше?» Оказывается, их родители развелись. Мать забрала дочь и упылила за границу, а сына оставила отцу. Брат с сестрой не виделись около 17 лет. Мать настраивала Аню против отца и называла его негодным человеком. А недавно умерла, и девчонка решила приехать в родной город повидаться с братом. Повезло, что Иван так и не поменял место жительства. Как теснились с отцом в однушке, так и после его смерти не съехал. Соседка быстро сориентировала Аню, куда делся брат, и та, не дожидаясь его возвращения, бросилась на турбазу. Понятное дело, Иван не ожидал её увидеть. Сюрприз оказался знатный спустя столько-то лет. Небось, жуть, как соскучились друг подружки. Ведь, говорят, у двойняшек особая связь. Представить не могу, каково им пришлось. Я схватилась за щёки. Бедненькие. Что же я натворила? проскулила, взглянув на ситуацию со стороны Ванечки и Анечки. «Да уж, концерт ты устроила фееричный», подтвердила Катерина, громко хрустя сушками из вазочки и заваривая в большой кружке чайный пакетик. «Когда все наши узнали правду, тебя сразу осудили. Лишь несколько человек высказались в твою защиту, а остальные решили, что нет тебе никакого оправдания. И громче всех верещала лиска вроде как защищая Аню. Но они с ней никогда подругами не были. А вот Ивана заполучить, она мечтает, об этом всем известно. Потом весь вечер рядом с ним крутилась. Что делать собираешься? Извиняться, конечно. Это правильно. Горжусь тобой. Нужно уметь признавать свои ошибки. Что еще болтала подруга, я уже не слушала. В голове собирались слова, которые мне предстояло сказать Ванечке, чтобы вымолить прощение. Только у меня не получилось. Нет, не извиниться. Умоляла я о понимании от всего сердца и клялась отныне вести себя примерно, но не смогла получить его прощение. Ванечка был глух ко мне, лишь сухо обронил. Рад, что узнал твоё истинное отношение ко мне и степень доверия. Не думаю, что нам стоит продолжать общаться. Я не поверила его словам. У нас уже случались размолвки, Но рано или поздно мы находили общий язык и снова становились неразлучны. Я два месяца обивала порог его дома. Даже с сестрой разговаривала. Анюта оказалась милой и доброй девушкой. Она без лишних оправданий с моей стороны заверила, что не держит зла и прекрасно понимает меня. «У я своего парня с чужой девицей в столь крепких неразделимых объятиях в каких-то застала у нас с Ваньком. Выцарапала бы глаза обоим». А уж потом стала бы слушать, что к чему. Выдержка у тебя, Мария, просто отменная. Смеялась она, нежно похлопывая ладонью по моим сжатым кулакам. Я поговорю с Ваней. Но и её заступничество не имело успеха. Ванечка, устав от моих бесконечных извинений, запретил появляться на глаза и объявил о новых отношениях с Лизой. Подсуетилась стерва ворчала Катерина, утешая меня, рыдающую на её плече. «Ещё бы! Он теперь ого-го сколько зарабатывает!» И о повышении среди наших прошёл слушок. «Не наговаривай. Все знают, что Лиза в него по ушу влюблена, как и я с незапамятных времён. Это её не оправдывает. Воспользовалась ситуацией. Подруга называется». «Да какая она мне подруга? Мы давно не в ладах. Лиза не смогла простить мне, что Ваня выбрал не её». Не переживай, долго он с ней не протянет, через неделю сбежит. И то при условии, что 6 дней будет работать, а выходной ей посвятит. Разве сравнится эта пустышка с тобой? Но обычно прозорливая Катерина в этот раз ошиблась. Их отношения длились и длились, а в довершение сегодня в соцсетях появились фото с их свадьбы. Свадьба. Это конец. Огорошенная новостью, я застыла посреди улицы, уставившись в одну точку, но при этом совершенно ничего не видя. Разве так бывает? Неужели любовь может закончиться внезапно? Просто из-за одного необдуманного поступка. Мои гадкие слова в одночасье разрушили многолетние чувства. Не знаю, сколько я так простояла. На площади народу пребывала. А всеобщее настроение с повышением градуса и приближением самого главного — Самого таинственного и ожидаемого праздника становилось веселее. Взрывались петарды и фейерверки. Гомонила ребятня, катающиеся с горок. Слышались крики поздравлений с наступающим Новым годом. И только во мне бушевал океан горечи. Мои пальцы, сжимающие мобильник, совсем замерзли, заставив прийти в себя. Я оглянулась. Люди обходили меня по широкой дуге, будто потенциально опасный объект. Наверное, выражение моего лица внушало им беспокойство. Мне было всё равно. Мой мир рухнул. Но под обломками надежд невероятным образом теплились угольки веры, что всё ещё возможно исправить. Я сам намбулой двинулась вперёд. В пятнадцати шагах от меня на площади, сияющей разноцветными огнями гирлянд и ёлочных украшений, стоял громадный ледяной олень. Вроде ничего особенного, если бы не главное отличие от прочих новогодних скульптур. Всё его тело было выложено монетами. Загадай желание, подуй на денежку и прижми коленю. Если не свалилась монетка под ноги, желание обязательно сбудется, поучала меня как-то Катерина. Ф детский глупый ритуал. Но почему бы не попробовать? Раз уж прочие способы вернуть Ванечку не имели успеха, Я ничего не теряла, кроме монетки, но мне не жалко и мешка подобных кругляшек, лишь бы помогло. Я выудила из кармана горсть монет и выбрала из нее самую блестящую. «Давай, миленькая, на тебя вся надежда, не подведи», согрела горячим дыханием. Эх, вот бы вправду новогодние желания сбывались. Прижала колени ему боку и вдавила в плавящийся под теплым металлом лед, прошептав. Мне нужен шанс все исправить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Грохнул бой курантов. Да чего символично. Голова закружилась, а в глазах потемнело. Что со мной? Сознание помутилось.